Аудиокнига представлена благотворительным фондом Придание. Наш сайт в интернете: pridanie.ru, pridanie.ru. Митрополит Вениамин Фетченко. Небо на земле. К читателям. Читатель благочестивый. Богатое и привлекательное духовное сокровище предлагается тебе. Чтобы заинтересоваться этим, нужно просмотреть хотя одно оглавление мыслей приснопамятного угодника Божия отца Иоанна Кранштадтского, Сергеева, о спасительной литургии, избранных из его творений. Он сам назвал её небом на земле. А что может быть для христианина дороже и важнее блаженья неба? В этом сердце нашей жизни. Но именно ради этой важности предмета, а также вследствие великого обилия мыслей и глубокого содержания духовных переживаний Божия служителя, книгу эту подобает читать не только с обычным вниманием, но и с религиозным благоговением, с молитвой, перекрестись, и должна прочитывать и перечитывать её не один раз. Тогда лишь можно усвоить всё богатство его духовного опыта. Тогда вполне откроется душе спасительная польза святых мыслей и чувств батюшки. При этом нужно знать, что в нашей литературе лучшего изъяснения духа и смысла литургии нет вообще, а за границей ничего нет подобного. Особенно же книга дорога должна быть для всякого пастыря, ему самому откроется великое сокровище, тогда он и другим может открыть его. За молитвы праведника пастыря отца Иоанна «Да спасет и нас Господь на земле для неба!» Архиепископ Вениамин.